Глава четырнадцатая Родственников у мисс Холлида не было. Во всяком случае, никто никогда о них не слышал. В всей деревне было известно, что она служила горничной у старой леди Ровены Тори, позволявшей ей, по слухам, делать все кое-как. Да и сама леди Ровена была жуткой неряхой. В ее коттедже был вечный беспорядок. И носились кошки. Денег у нее водилось очень мало — но и из этой малости мисс Холлидей досталась 50 фунтов годовой ренты. Затем мисс Холлидей стала снимать квартиру у миссис Мейпл и работала приходящей прислугой. Нигде особо не задерживаюсь. Такую неумеху мало кто терпел, только если больше никого не было под рукой. Обо всем этом миссис Мэридью и поведала своей гости. Уза узнав от одной из их общих подруг, Они встречались год назад. Чем занимается мисс Силвер? Миссис Мэридю пообещала нигде об этом не упоминать. С тех пор, как она поселилась тут после замужества, она успела добиться доверия и пользовалась влиянием в графстве. И ей было даже спокойнее не распространяться о столь необычной профессии своей подруги. Миссис Мэридю считала, что почтенной леди не подобает ловить преступников, но навязывать своего мнения она не хотела. Тем не менее, миссис Меридью с азартом обсуждала исчезновение бедной мисс Холлидой и спрашивала, что думает по этому поводу мисс Силвер, и с энтузиазмом сообщала подруги все необходимые для следствия подробности. Флори продолжала хлопотать по дому, и больше ничего от нее добиться не удалось. Она только угрюмо твердила, что теперь уже ничего не поделаешь, сколько ни ищи. Пропала мисс Холлидей, совсем пропала, кто бы что ни говорил. Миссис Мейпл придерживалась того же мнения и уже стала подумывать, кого бы лучше пустить на освободившуюся квартиру, тем более, что желающих было предостаточно. Полиция Мелбери, узнав об исчезновении, мисс Холлидей, тут же отправила в деревню Констебля вести допрос. Но бедолага так и не сумел докричаться до да, миссис Мейпл. В округе хорошо знали, что полицию она очень не жалует и в любой момент могла прикинуться глухой. Так что неудача констебля никого не удивила. Констебль Деннинг так и не смог перехитрить миссис Мейпл, даже предложив ей ответить на ряд вопросов письменно. Та заявила, что потеряла очки, а без них не может разобрать ни слова. Это известие в деревне встретили с безоговорочным одобрением. Тем временем за кулисами театра действий шли переговоры, уровень которых неизменно повышался и достиг наконец кабинетов самого высокого начальства. Никогда бы мисс Холлидей не пришло в голову, что она станет объектом такого пристального обсуждения и внимания. Полицейское начальство Хезл Грин обменивалась информацией с коллегами мэлбрии мэлбери с начальником полиции мэлшера а тот со скотланд ярдом и министерством госбезопасности дело каким бы ничтожным поначалу не казалось любой момент могло стать крайне важным А огласка не допускалась, никаких публикаций в прессе в общем абсолютная секретность жители хезл пусть и даже развлекаются пересудами и делают свои Заключение. На данный момент в любом случае дело должно выглядеть как сугубо местное происшествие, раздутое из ничего. Скорее всего, мисс Холлидей вдруг решила навестить какую-нибудь свою приятельницу. Но деревне такое объяснение пришлось не по вкусу. Миссис Стапс выразила всеобщее мнение, когда, тряхнув головой, вопросила. «А что это за приятельница? Позвольте узнать. Я ни об одной такой не слыхала, да и все остальные тоже». Изредка съездит Мэлбери в кино и обратно. Вот и все ее развлечения. А по воскресеньям она вообще всегда дома сидела. Ну а если бы вдруг куда отправилась на автобусе, уж кто-нибудь ее обязательно увидел бы. Подъехала на машине? Это уж точно глупость. Она их до смерти боялась. Да это же всем известно. Крейгу эта тема несколько успела наскучить, пока он каратал время перед тем, чтобы отправиться в Крюхаус. Часы у церкви пробили четыре, он как раз успеет встретить Розамунд и вместе с ней пойти в белый коттедж. Как и она, он был приглашен на чай. Ни одно из окон Крюхаус не выходило на изрядно заросшую подъездную оленю. Здесь он и собирался подождать Розамунд. Стоя на аллее, он, с сожалением, осматривал заброшенный парк. Деревья и кусты стараются перерасти друг друга, чтобы дотянуться до света и воздуха. Подлесок превратился в джунгли, Опавшие листья годами не убирались. Лежат и гниют. Мокрые. Хотя дождь прошел уже давно. Но небо посерело, и снова надвигалась туча. Подул сырой ветер. Появилась Розамунт. Она торопилась, потому что в самый последний момент ее призвала Лидия Крю. На ней было старое отвидовое пальто, густые волосы прикрывал голубой шарф. Цвет шарфа подчеркивал синеву ее глаз. Сначала она почти бежала, но завидев Крейга, пошла спокойнее. «Ой, а я иду в гости. На чай к миссис Мэрию. Я тоже к ней приглашен. Вот и подумал, не пойти ли нам вместе. Если ты, конечно, не возражаешь». Она радостно улыбнулась. «Ничуть не возражаю. Но нам надо поторопиться, я поздно вышла. Меня позвала тетя Лидия. Зачем?» «Ну, ей кое-что понадобилось. Она задержала меня совсем ненадолго. Это Дженни виновата» пристала со своими бесконечными вопросами. «Обе знали, что у тебя мало времени?» — произнес Лестер задумчиво. «Если тебя не донимает одна, то это тут же проделывает вторая. Смотри, вырастешь из Жени такую же несносную эгоистку, как мисс Крю. Крейг! Разве я не прав? Но она же больна! Врачи думали, что она вообще не выживет. Знаю, но больше же они так не думают. Разамун, помнись Мы с тобой прекрасно понимаем, что Дженни живет совсем не так, как все ее ровесники. Хотя и могла бы. Он помолчал, а потом закончил. Теперь. Розамун повернулась к нему, вся покраснев. Что ты хочешь сказать? Ты отлично понимаешь. Она все время только со взрослыми и со своими книгами. А ей надо учиться и играть со сверстницами в подвижные игры. Она хотела было что-то сказать, но промолчала. А Крейг взял ее под руку. «Ну-ну, скажи, что ты просто не представляешь Жене в обществе здоровых сверстников. Ведь ты же это хотела сказать. И не стала, потому что у тебя не нашлось подходящих доводов. И по правде говоря, моя дорогая, ты не сможешь их найти. И не стоит их выдумывать. Ни тебе, ни Дженни, ни зачем оставаться в Крюхаус. Ты это понимаешь?» В ее глазах все еще испуганных вспыхнул гнев. Ты хочешь отослать Жене в школу и увести меня отсюда? Разумеется, и считаешь, что Дженни будет гораздо лучше в школе. Но, но она, она же еще такая слабенькая. Еще один поворот, и они уже выйдут на дорогу. Вдруг она остановилась. Крейк, не смей, не смей так говорить. Ведь ты не знаешь, что тетя Лидия тоже жаждет отправить Женю в школу. И тогда я буду больше времени уделять ей и домашним делам. «Ну, жаждет нам может, сколько угодно, — невозмутимо сказал он, — только все будет иначе. Ты дашь тете месяц, чтобы она подыскала тебе замену. Потом выйдешь за меня замуж и заберешь Дженни. Ну, а после этого мы вместе выберем самую подходящую для нее няню». Дженни пока к этому не готова. Ну, по крайней мере, Розамунд не сказала, что не выйдет за него. А может, просто проигнорировала его дерзость? «Ладно, они это обсудят позже. Тебе никогда не казалось, что Дженни может ходить гораздо лучше? Что она притворяется?» «Конечно, нет!» Она возмущенно отстранилась. «А мне кажется, что она немного играет. Ведь прихрамывает она только при вас. А когда вы с тетей уходите, сразу перестает». Глаза Розамон сердито вспыхнули. «Просто она очень гордая и ранимая. Не хочет показывать чужим, что хромает. Глупости!» При вас она разыгрывает хромоту, а вот при мне нет. Но зачем? Зачем? За тем, что ей надо перехитрить тети Лидию. Крейк! Когда ее в последний раз осматривал врач? О, два месяца назад! И что? Он сказал, она может ходить? Ну, ясно сказал. Он собирался приехать снова. Он сказал, что она смущенно умолкла. Значит, нет. Она отступила на шаг. «Дело не только в хромоте. Когда она слишком много двигается, нога начинает болеть. По-моему, не очень сильно». Она сразу побледнела и сказала холодно чужим голосом. «Не стоит больше это обсуждать. Миссис Мэридю обидится, если мы опоздаем. А я думаю, что стоит. Почему ты не спросишь, зачем я завел этот разговор?» И вот он стал строже, Она снова взглянула на него с испугом и эхом отозвалась «Зачем?» «Придется миссис Мэридью немного подождать, пока я тебе все объясню». «Мне вчера не спалось. Плохо о чем-то задумываться на ночь глядя. В конце концов я оделся, вылез в одно из окон, выходящих на задний двор, и решил прогуляться. Было четверть второго». Я направился к вашему дому и увидел, как кто-то, перелезает через ограду с той стороны дороги, как раз напротив места, где выворачивает на нее аллея. Приближалась машина, а тот, кто только что спускался вниз, уже стоял и ждал, когда машина пройдет. Когда она поравнялась поворотом, фары осветили изгородь и того, кто там стоял. Так вот, это была Дженни. Дженни? Да не может быть, ты не ты что-то спутал. Может, это была именно Дженни. Таких волос больше нет ни у кого. И лицо ее я тоже видел. Им обоим представилась одна картина. Фигурка Дженни, ее вспыхнувшая золотом при ярком свете фар-волосы. Розамун проговорила, задыхаясь от волнения. Крейг, она сегодня выглядела... В ней сегодня утром появилось что-то новое, не знаю, как описать, как будто... Ой, не знаю. Неужели она гуляла во сне? Нет, — он мотнул головой, — не во сне. Как только машина проехала, она засмеялась и при прыжку перебежала дорогу. Потом вернулась в вашу аллею. Я тихонько пошел за ней следом, на безопасном расстоянии, и я сам видел, как она вошла в боковую дверь. Услышав, как она ее заперла, я отправился обратно, и подумал, что тебе надо об этом сказать. Но почему? Почему? Мне кажется, ей хочется порезвиться и попрыгать. Незаметно для вас, чтобы тетя не отправила ее в школу. По-моему, тут все просто. И не надо так на меня смотреть, будто только что рухнул ваш дом. Ее можно понять и все уладить. Ну, а теперь давай прибавим шаг, дабы не расстраивать миссис Мэридью».